Глава 33. И все же нам нужно вернуться к теме похитителей. Отстраняюсь от Ричарда и спрыгиваю со стола. Если мы хотим перейти на конструктивный диалог, тогда лучше не соприкасаться ни одним сантиметром тела друг с другом. Да, я слушаю внимательно. Вольф нацепил на лицо бесстрастную маску и занял мое освободившееся место на столе. Как ты сбежал из дома Демиана? Через окно? «Ага, там довольно легко спускаться. Страшно было лишь первые секунды. Кстати, я слышала ваш маленький разговор обо мне и должна предупредить, что волков никому из вас не собираюсь выращивать в своем животе. Они там не поместятся». Произношу безапелляционно. «Вернешься ко мне?» Спрашивает с затаенной надеждой. «Нет, но если тебе очень нужна пара на бал к вашему принцу, то нужно было всего лишь нормально попросить». «Не обязательно обманом собираться окольцовывать меня. Мне не несложно поддержать в такой малости». Говорю, глядя Ричарду в глаза. «Спасибо. Но давай вернемся к этой теме позже». Медленно отвечает он, как будто выискивая что-то во мне, но не находит. «Ага, ты прав. Значит, ваши похитители. Я их видела. Двоих. Смогу опознать при встрече. Но город, в котором я была, не знаю». «Не скажу, ведь я считала, что попала в столицу, но в итоге свернула куда-то не туда, но по карте можно будет разобраться, я уверена». «Ты пошла сама через лес, да еще и в город не тот свернула. Уму непостижимо. Наши девушки никогда так не делают, всегда в экипаже, с полным сопровождением». Перебивает меня Ричард. «Я не ваша девушки отвечаю резко, «и прерывать рассказ другого человека невежливо». «Да, прости, просто распереживался за тебя». «Не стоит, всё же хорошо закончилось. Меня даже не ранили ни разу, только погрозились чуть ножичком, и всё». «Что? Вот уроды. Всех найду и поубиваю». «Я думаю, что их нужно сначала всё же поймать и посадить, а потом только идти на крайние меры. И чтобы это сделать, нужно дослушать меня хотя бы». «Да. Извини, продолжай». И, наконец, я рассказываю все, что произошло со мной за полдня, не прерываясь. «Хм, Риммон, значит, не такой чистенький. Со всеми работает. Не только с богачами», — задумчиво произносит Ричард. «Да, причем он и мелких преступников домой отправляет, что, наверное, тоже не очень законно, и к наследникам собирался отправиться. Я, правда, не думаю, что гипнотизер — это он, специализация не та». «И что они им внушают?» Продолжает вслух рассуждать Вольф. «Не знаю, может, у вас на балу принца важные вопросы обсуждаются, и в голову наследников сейчас закладывается правильное мнение, нужное заказчику. А может, они просто должны принца убить и устроить переворот. А может, еще при этом кто-то возьмет себе внешность принца и будет подставным правителем?» «Это действительно не похоже на наших девушек». «Наверное, впервые Ричард взглянул на меня уважительно». «Наши бы при слове «убийство» уже в обморок попадали». «Ну так, какими растите девиц своих, такими они и становятся?» Пожалуй, плечами. Сама я не видела ничего особенного в собственных логических предположениях. Фильмы и художественные книги еще и не тому научат. Я не знаю, составляет ли у вас фоторобот, но шрамированного я запомнила хорошо. Могла бы понимающему художнику описать – А вот делиться с кем-либо информацией о Римоне пока не стало бы на твоем месте. Почему? Кто-то ведь тебя к нему привел, верно? Чтобы меня он выцепил. Мало ли, вдруг этот кто-то работает на две стороны и предупредит мага. Я не думаю, что Байрон темная лошадка. Но пока действительно лучше промолчать. А художник у нас есть. Только давай ты снова немного побудешь в образе юноши, «Если я приведу им девушку в качестве свидетеля, вопросов не оберёмся». «Без проблем, я свыклась с этим нарядом, мне больше юбок нравится». «Кстати, а почему ты не переместилась домой? Могла ведь попытаться хотя бы?» План изначальный был, как я понял, найти Риммана, чтобы покинуть Бертсбуре навсегда. Внимательно взглянул на меня Ричард. «Да, план был таков, но я не могла раскрыться перед преступниками». И хотя в момент перемещения я думала о доме, в итоге отправилась сюда. «Почему?» — снова настаивает Ричард. «Не знаю», — отвечаю честно, смотря ему в глаза. «Про наше притяжение, как основную причину, врать не буду, извини. Сработал здравый смысл, боязнь переместиться куда-то не туда. Риммон ведь был не в курсе, что будет работать на такое большое расстояние. Но ключевую роль сыграла мысль о том, что если я тебе не расскажу, что узнала, ты не справишься». посчитала, что просто обязана помочь. Хм. Ричард долго молчал, ничего не говорил. Довольно неплохая причина для начала. И на этой фразе снова приезжал меня к себе для долгого поцелуя.